— Похоже, уже слишком поздно, — промолвила женщина и, поднявшись, обратилась к худощавому победителю. — Баррис, тебе придется сказать жене Масика, что ты убил ее мужа. — Да, Астра, — послушно отозвался мужчина. Астра отвернулась и, ни на кого не глядя, зашагала прочь. Зеваки расступились, давая ей дорогу. Когда она проходила мимо Илэйн, Та обратила внимание на две особенности. Первая касалась единой силы. Иллейн рассчитывала ощутить немалую мощь, но незнакомка оказалась довольно слабой. Ей вряд ли позволили бы пройти испытание на принятую. По всей вероятности, целительство являлось самым сильным, а, возможно, и единственным из ее талантов, причем это умение было основательно отточено практикой. Возможно, Астра никогда ничему не училась и сама верила в необходимость использования трав. Второй особенностью была ее необычно смуглая кожа. Приглядевшись, Илайн поняла, что это вовсе не загар. Скорее всего, Астра происходила из араддамана. Но как во имя света даманейский дичок угодил в рахат? Возможно, Илайн последовала бы за этой женщиной но Бергитта настойчиво увлекла ее в противоположную сторону. «Вижу, какой у тебя взгляд, Элэйн», — сказала Бергитта, внимательно всматриваясь в улицу, не слышат ли прохожие. «Уж не знаю, чем тебя так заинтересовало эта особа, но должна предупредить. Судя по всему, она пользуется уважением, и к ней лучше не цепляться. Не то мы рискуем обратить против себя столько клинков, что не сладим и вдвоем». Это была чистейшая правда. Кроме того, Илэйн явилась в Эбудар не за тем, чтобы выслеживать дамонийских дичков. Коснувшись руки Бергитты, она кивком указала на двоих мужчин, как раз в этот момент сворачивавших за угол впереди. Один из них, облаченный в голубой кафтан с атласными полосами, — До кончиков ногтей выглядел самым настоящим тайронским лордом, каковым и являлся. Лицо Налисина блестело от пота, подстать на помаженной бородке. Он метал сердитые взгляды на каждого, кто осмеливался посмотреть в его сторону, и беспрерывно поглаживал рукоять меча с таким видом, словно был не прочь пустить его в ход. Рядом с ним важно вышагивал Мэт. Не будь его физиономия столь хмурой, он походил бы на человека, вполне довольного собой. Одет он был небрежно, кафтан расстегнут, шляпа низко надвинута на лоб, вокруг шеи повязана косынка и выглядел так, словно всю ночь болтался по тавернам. Скорее всего, именно этим он и занимался. К своему удивлению, Илайн поняла, что не вспоминала о нем уже несколько дней. Ее руки чесались загробастать его тарангриал, Но чаша была бесконечно важнее. Раньше мне это не приходило в голову, пробормотала Бергитте. Но теперь кажется, что мы гораздо опаснее тех двоих. Ну шар в Мамерисе. Интересно, что они делают по эту сторону Элдор. Илаин подняла брови. Что, где? Скорее всего, они вылокали все вино в тавернах на том берегу реки. Займемся делом, Бергитте. Не стоит отвлекаться на чепуху. На сей раз Илойн предпочла не вдаваться в расспросы. Мэт и Налисен еще брели по улице, а Илойн уже выбросила их из головы и сосредоточилась на своих поисках. Как здорово было бы найти чашу сегодня! Помимо всего прочего, еще и потому, что в следующий раз Илойн предстояло отправиться в Рахат с Авиендой. А Илка, несмотря на ее более чем странные замечания о мужчинах вообще, Оранде в частности, нравилась Илэйн. Но вот ее задиристый нрав здесь казался не к месту. Она словно приглашала встречных женщин тянуться к ножу. Похоже, Авиенда испытывала разочарование, когда местные забияки не выхватывали клинки под ее вызывающим взглядом, а отводили глаза. «Зайдем сюда», — предложил Илэйн, указывая на очередное шестиэтажное здание вряд ли найнив права насчет пяти этажей. Или все же права. Илэйн, тем не менее, надеялась, что Эгвейн удалось найти решение. Пока Логейн пил воду, Эгвейн терпеливо ждала. Отведенная ему палатка была не столь просторной, как помещение в Салидаре, но гораздо больше большинства палаток в лагере. Требовалось дополнительное пространство для шести сестер, сидевших на табуретах и непрерывно поддерживавших щит. Предложение Эгвейн просто завязать плетение и обойтись без этого караула вызвало едва ли не потрясение. Настаивать Эгвейн не стала. Достаточно было и того, что она сделала четырех женщин Айси без прохождения испытания и без принесения теми обетов на клятвенном жезле. Суан сказала, что совет ни за что не согласиться снять или даже ослабить караул возле Логайна, ибо, согласно обычаю, щит надлежало не закреплять, а поддерживать постоянно. Тот же обычай предписывал делать это шести сестрам, хотя если мощь Логайна убыла в той же степени, в какой это случилось с уан его легко удержали бы и три. Единственная лампа давала достаточно света — Эгвейн и Логейн сидели на устилавших пола одеялах Позвольте уточнить, сказал Логаин, опустив оловянную кружку. Вы желаете выяснить, как я отношусь к амнистии Алтора? Некоторые сестры заерзали на табуретках, возможно, из-за того, что он не называл Эгвейн мать, но скорее всего потому, что им был неприятен сам предмет разговора. Да, я хотела бы услышать твои соображения. Наверняка они у тебя есть. В Кеймлине ты, несомненно, занял бы почетное место рядом с ним. А здесь тебя-то, выгляди, укротят. Так вот, ты имел дело с силой шесть лет и не впал в безумие. А смогут ли те, кто придет к нему, продержаться столько же? Неужели они и вправду желают меня опять укротить? Спокойно, но с некоторой досадой поинтересовался Логайн. «Зачем? Я связал свою судьбу с вами. Я исполнил все, что от меня требовали. Я готов принести любую клятву. Скоро совет примет решение. Иные считают, что лучшим решением была бы твоя смерть. Но, как мне кажется, тебе нечего бояться. Ты оказал нам немалые услуги, и я не допущу, чтобы с тобой так обошлись». Можешь спокойно служить дальше, и увидишь, какая кара постигнет красную Айя. Твоих врагов. Оскалившись, Логайн резко поднялся на колени. Но Эгвейн в тот же миг обняла Сайдар и накрепко связала его потоками воздуха. Сестры, удерживавшие щит, полностью сосредоточились именно на этом. Так предписывал обычай но решили они, что Логайн может причинить вред Амерлин, одна из них могла обратить часть своей мощи против него, а Эгвейн вовсе не хотела, чтобы его поранили или покалечили. Потоки силы удерживали Логайна на коленях, но он будто не замечал этого. «Хотите знать, что я думаю об амнистии Алтора? Вот как? Я бы хотел быть с ним, чтобы вам всем сгореть!» «Я сделал все, о чем вы просили, и спепели в вас всех свет!» «Успокойся, мастер Логейн», — сказала Эгвейн, удивляясь тому, как ровно звучит ее голос. «Даю слово, я и сама не причиню тебе вреда, и насколько достанет моих сил, не позволю этого другим, если, конечно, ты не повернешь против нас». Гнев отхлынул, и лицо Логейна окаменело. Слушает ли он? но совет будет действовать согласно своему решению. ты успокоился он устало кивнул и Эгвейн отпустила потоки. не глядя на нее, логайн осел на пол насчет амнистии я поговорю с тобой в другой раз произнесла Эгвейн. через пару деньков когда ты соберешься с мыслями Лайн снова кивнул, так и не посмотрев в ее сторону. Эгвейн вынырнула из палатки в сумерки, и два карауливших в ход стража почтительно ей поклонились. Хорошо, что хоть Гайдинам нет дела до того, что ей всего 18 лет, что принятая стала айс лишь потому, что ее возвели на престол Амерлин. Для стражей айс есть айс и Амерлин есть Амерлин. Тем не менее Эгвейн позволила себе с облегчением вздохнуть, лишь отойдя от них подальше, чтобы те не услышали. Лагерь был велик. Палатки для сотен Айси седай не считая стражей, принятых послушниц и слуг вместе с многочисленными фургонами и вазами, занимали значительное пространство. В воздухе висел стойкий запах стрепни, вокруг палаток светились лагерные костры солдат Гаррета Брина, В большинстве своем они спали в повалку на земле без шатров. Стан так называемого отряда Красные Руки находился в милях в десяти к югу. Они прошли уже более двухсот миль, и за все это время Талманос ни разу не допустил изменения этого расстояния более чем на милю в ту или другую сторону. План, предложенный Суан и Лиане, осуществлялся успешно. За шестнадцать дней, прошедших со времени выхода из Салидара, войско Гарота Брина заметно выросло. Две, по всей видимости, отнюдь не дружественные одна другой армии, двигавшиеся через Алтару на север, не могли не привлечь внимание, и многие местные вельможи со своими отрядами примыкали к тому, кто казался сильнее. Едва ли эти лорды и леди принесли бы присягу. Зная они, что никакой схватки с принявшими дракона на земле Алтера не предстоит, а войско Эгвейн движется к Тарвалону. Поняв это, многие предпочли бы пуститься на утёк, Но они принесли клятвы верности перед лицом Амерлин, перед Айси-Дай, называющими себя Советом Башни, и в присутствии сотен айси Такими вещами не шутят. Все они понимали, что теперь их судьбы связаны с судьбой Эгвейн. Окажись, ее голова насажена на пику. Им не стоит рассчитывать на снисходительность Лайды. Эти люди угодили в ловушку. Тем не менее, Эгвейн могла не сомневаться в их верности. Лучшим способом сохранить головы для них было возвести ее на престолы Мерлин в Тарвалоне. Суан и Лиане были настроены очень решительно, хотя сама Эгвейн с радостью ухватилась бы за любую возможность низложить Элайду, не проливая крови. Только вот возможности такой, похоже, не существовало. Перекусив козлятиной, репой и чем-то еще, она предпочла не вникать, чем именно, Эгвейн вернулась в свою палатку. В лагере имелись шатры побольше. Но только Амерлин занимала столь просторную палатку одна. Дожидавшаяся там Чеза помогла девушке раздеться, не прекращая захлеб тараторить о том, какое чудесное полотно удалось ей приобрести у горничной одной алтарской леди и какие прекрасные тонкие сорочки для Амерлин можно будет из этого полотна пошить. Эгвин частенько оставляла служанку на ночь в своей палатке, Хотя стопка одеяла не шла ни в какое сравнение с собственной кроватью Чезы, однако сегодня отослала ее, как только приготовилась ко сну. Сану Амерлин сопутствовали определенные привилегии. Например, возможность предоставить своей служанке отдельную палатку, а стало быть, и возможность побыть одной, когда это необходимо. Эгвин еще не устала и спать ей вовсе не хотелось. Однако аильские, ходящие по снам, научили ее легко погружаться в сон в любое время. Она ступила в Телоран-Риот и оказалась в комнате, служившей ей кабинетом в Малой башне. Стол и стулья остались там, такую мебель не потащишь с собой в поход. Ощущение пустоты, обычное для мира снов, в этом месте было особенно сильным. Малая башня ощущалась уже пустой. Неожиданно Эгвейн поняла, что плечи ее окутывает полосатая накидка Амерлин. Она заставила этот символ власти исчезнуть и вовремя. В следующее мгновение появились Найниф и Илэйн. Найниф, как и сама Эгвейн, выглядела вполне вещественно, тогда как Илэйн представляла собой туманный расплывчатый образ. Суан весьма неохотно рассталась, с перекрученным кольцом, послужившим образцом для изготовленных Илэйн Теренгриалов. Потребовался недвусмысленный твердый приказ. На Илэйн было отделанное кружевами зеленое платье с узким и, на удивление, глубоким вырезом, в котором красовался свисавший из золотого ожерелья маленький нож с богатой украшенной жемчужинами и огневиками рукоятью. Куда бы ее ни заносило... Она мигом усваивала местные фасоны. Найнев, как и следовало ожидать, предстала в незатейливом и скромном темном двуреченском наряде. «Удача?» — с надеждой спросила Эгвейн. «Пока нет, но мы непременно ее добьемся», — заявила Илайн с такой уверенностью в голосе, что Эгвейн едва не подняла брови. И очень скоро подхватила Найниф с еще большей убежденностью. «Похоже, они там пытаются прошибить лбом стену». Эгвейн вздохнула. «Может, вам все-таки вернуться? Не сомневаюсь, вы можете найти чашу за несколько дней, но у меня из головы не идут все эти истории». Эгвейн знала, что они в состоянии о себе позаботиться, но вовсе не хотела вспоминать об этом над их могилами. Суан утверждала, что во всех этих историях не было ни малейшего преувеличения. «Кто ты, Эгвейн?» — протестующе воскликнула Найниф. «Чаша слишком важна, ты ведь сама знаешь. Если мы ее не найдем, все останется как прежде». «А кроме того, — встряла Илэйн, — нам здесь ничего не грозит. Если ты вдруг забыла, то мы ночуем в Таразинском дворце и проводим время в беседах с Тайлин». Платье Илэйн изменилось. Покрой остался прежним, но теперь оно выглядело дешевым и поношенным. Такой же наряд оказался и на Найнев. Рукоять, появившегося на ее шее ножа, украшалась десяток стеклянных бусин. Такая одежонка вряд ли подходила для какого бы то ни было дворца, не говоря уже о том, что Найнев изо всех сил пыталась напустить на себя невинный вид, а притворщица она была никудышной. Эквейн предпочла не заострять на этом внимание. «Чаша и впрямь важна!» подруги в силах сами о себе позаботятся, и Эгвейн очень хорошо понимала, что они не торчат в Тарзинском дворце. Тут уж ничего не поделать. «Надеюсь, вы используете мета. «Мы...» Илайн неожиданно поняла, какой на ней наряд, и явно смутилась. Причем, как показалось Эгвейн, больше всего ее смутил маленький нож. Вытаращив глаза, она крепко стиснула в кулаке усыпанную крупными красными и белыми стекляшками рукоять и залилась краской. В следующий миг она уже была в зеленом шелковом платье андоррского покроя с высоким воротом. Забавно было видеть, как следом за Илойн спохватилась Инайниф. Спохватилась и прореагировала почти точно таким же образом, мигом вернув себе двуреченское шерстяное платье и вдобавок покраснела еще сильнее, чем Илэйн. Мэт, он, конечно, может оказаться полезным», — пробормотала прокашлявшись Илэйн. «Но ты ведь сама знаешь, какой у него нрав. Мы не можем позволить ему мешаться у нас под ногами. Но, не сомневайся, окажись мы в опасности, все его солдаты встанут вокруг нас стеной». Найниф молчала, и вид у нее был кислый. Видать, не забыла, как Мэт грозился задать ей трёпку. «Найниф, надеюсь, ты не будешь слишком уж к нему цепляться?» Илэйн рассмеялась. «Что ты, Эгвейн?» «Вот уж кому она вовсе не цепляется?» «Чистая правда», — поспешно вставила Найниф. «С тех пор, как мы прибыли в Эбудар, он от меня дурного слова не слышал». Эгвейн с сомнением кивнула. «Она, конечно, могла бы докопаться до истины, но для этого...» Похватившись, Эгвей накинула себя взглядом, не появился ли вновь палантин. Что-то промелькнуло, но что именно, она не успела заметить. — Эгвейн, — спросила Элейн тебе удалось поговорить с ходящими по снам? Вот — Вот-вот, — подхватила Найнев. знают они, в чем дело? — Поговорить-то удалось, — вздохнула Эгвейн, — но они не знают. Эта странная встреча состоялась несколько дней назад. Сначала пришлось отыскать Сон Бэйр, а потом Бэйр и Мелейн встретились с ней в Тирской твердыне. Эммис заявила, что учить Эгвейн больше не будет, и навстречу не пришла. Поначалу Эгвейн до крайности смущалась. Она не могла заставить себя рассказать им, что стало Айси Дай, да еще и Амерлин. Вдруг они подумают, что это еще одна ложь. К тому же у нее оставался тох по отношению к Мелейн. Но одеваться было некуда, хотя Эгвейн и подумывала с тревогой, сколько миль ей на завтра предстоит проехать в седле. Впрочем, этот вопрос разрешился легко. Мэлэйн была так обрадована предсказанием Мин, что не только заявила, что Эгвейн не имеет к ней тох, но и пообещала назвать одну из двойняшек Эгвейн в ее честь. Слышать это было приятно, во всем же остальном — Та ночь принесла лишь разочарование и досаду. «А сказали они вот что», — продолжала она. «Им не приходилось слышать, чтобы кому-нибудь с помощью того, что вы называете «надобностью», удалось отыскать одно и то же дважды». Бэйр сравнила это с попыткой съесть дважды одно и то же яблоко. На самом деле Бэйр говорила не о яблоке, а встречавшихся в пустыне хрустящих сладких личинках, именуемых Мотой. Недурных на вкус. Так Эгвейн казалась, пока она не выяснила, чем ее угощают. — Ты хочешь сказать, что мы не можем снова вернуться в кладовую? — со вздохом промолвила Илэйн. — Жаль. Я-то надеялась, что мы просто допускаем какую-то ошибку. — Ну ладно, мы все равно отыщем чашу. Она призадумалась и не заметила, как ее платье превратилось в парадный наряд королевы Андора, расшитый по рукавам и лифу белыми львами. Правда, чело ее не венчало, корона рос, да и вырез был глубже, чем подобало носить андорской королеве. Эгвин, Аранди они что-нибудь говорили? Он в Кайрене, прохлаждается в солнечном дворце. Эгвейн с трудом удалось сдержать недовольную гримасу. Хранительницы были не слишком словоохотливы на сей счет, но Мэлэйн мрачно пробормотала что-то об Айсседай, а Бэр несколько раз повторила, что всех их следует отлупить. Дескать, Сорелея преувеличивает, и просто побить будет вполне достаточно. Эгвин подозревала, что Мирана наступила кому-то на мозоль. Хорошо еще, что Рант тянет время, хотя он заблуждается, думая, будто ему под силу долго водить за нос посланница Лайды. «Ой, чуть не забыла!» — воскликнула Эгвейн. «С ним Перрин и не один. Перрин женился на Фейли!» Это известие не оставило подруг равнодушными. Найниф немедленно заявила, что Фейли слишком хороша для такого олуха, но на лице ее играла широкая улыбка. илейн выразила надежду, что союз их будет счастливым, но в ее голосе почему-то слышалось сомнение. «И Лойл сейчас там, и Мин!» «Не хватает только метода до вас», — завершила свой рассказ Эгвейн. Илэйн закусила губу. «Эгвейн, не могла бы ты через хранительниц мудрости передать весточку для Мин? Пусть ей скажут...» Илэйн замялась, задумчиво покусывая губу. «Я надеюсь, что она полюбит Эвиенду так же, как и меня. Понимаю, что звучит странно, но...» Девушка деланно рассмеялась. «Это личное дело. Оно касается только нас». Найниф взглянула на Илойн так же, как и Эгвейн, с некоторым недоумением. «Конечно, передам. Только не могу обещать, что это случится в ближайшее время». В этом не было особого смысла. Хранительницы были не слишком-то расположены говорить о Ранде и оказались весьма враждебно настроены Кайси Дай. «Чудесно!» — заверила ее Илойн. «Это совсем не срочно». Ну что ж, раз надобностью мы воспользоваться не можем, нам остается надеяться на ноги. А мои там в Абудар, по правде говоря, устали. Если вы не возражаете, я вернусь в свое тело и посплю чуток по-настоящему. — Давай, — сказала Найнев, а я еще немножечко задержусь. Как только Илайн исчезла, Найнев повернулась к Эгвейн. Наряд ее изменился, и Эгвин почти наверняка знала, в чем тут дело. Теперь на Найнев оказалось нежно-голубое платье с низким вырезом. В косу ее были вплетены ленты, голову украшали цветы. В двуречье так обрежали невесту. — Ты ничего не слышала о Лане? — тихонько спросила Найнев. Ничего. Жаль, но я не могу сообщить тебе ничего нового. «Знаю лишь, что он жив и любит тебя так же сильно, как и ты его». «Конечно, жив!» — твердо заявила Найниф. «Иной мысли я и не допускаю. Он мой, и я не отдам его никому, даже смерти». Пробудившись, Эгвейн увидела сидевшую рядом с ее постелью Суан. «Как дела?» — спросила Эгвейн. суан кружила свечение. Заговорила она лишь после того, как сплела ограждающего против подслушивания малого стража. Из шести сестер, заступающих на свою смену в полночь, стражи есть только у трех, и они будут караулить снаружи. Этих гайдинов угостят мятным чаем с кое-какими добавками. Они их не почувствуют. Эгвин закрыла на миг глаза. «Правильно ли я поступаю?» «Ты спрашиваешь меня?» Суан чуть не поперхнулась. «Но я сделала, как мне было велено, мать. Будь моя воля, я скорее сиганула бы в садок со щуками-серебрянками, чем помогла убежать этому мужчине». «Они укротят его, Суан», — произнесла Эгвейн, не столько для собеседницы, с которой обсуждала это уже не раз, сколько для себя самой, чтобы еще раз попытаться развеять сомнения в собственной правоте. Даже Шириам больше не слушает Карлинию, а Лилой на Романда нажимают все сильнее и сильнее. Или укротят, или сделают то, к чему так ведет своими намеками Деллана. А я не могу допустить беззаконного убийства. Если мы не можем, а мы не можем, судить его и приговорить к смерти, значит, он должен жить. Я не могу допустить ни убийства, неукрашения. Если Мирана каким-то образом и впрямь разозлит Ранда, то поступить так с Логой нам будет все равно, что веток смоленки в костер кинуть. Только бы знать наверняка, что он присоединится к Ранду, а не скроется неведомо куда и не займется там свет ведает чем. А так есть хоть какая-то возможность управлять его поступками. Суанша шелохнулась в темноте я всегда считала что палантин не легкая ноша тихонько промолвила она Все решения даются Мерлин нелегко а уверенно она бывает лишь в очень немногих Делай то что должна а ошибешься придется расплачиваться впрочем иногда приходится платить даже когда ты права Эгвин тихонько рассмеялась кажется я это слышала и раньше смех ее иставил «Проследи, чтобы, уходя, он не причинил никому вреда, Суан. Как велишь, мать!» «Это ужасно!» — прошептала Нисао. «Этого вполне достаточно, чтобы спроводить тебя в ссылку, Мирелли, и меня с тобой заодно! Четыреста лет назад такое, возможно, считалось обычным делом, но ныне другие времена. Некоторые назвали бы это преступлением!» Мирелли порадовалась что луна уже не светит, и темнота скрывает ее гримасу. Она была достаточно сведуща в целительстве, но Несао изучала, как врачевать болезни души, против которых сила помочь не могла. У Мирелли не было уверенности, что этот случай можно определить как недуг. Зато имелось твердое намерение использовать все, что может сработать. Несао вольна говорить что угодно, но она Мирелли — скорее отрубит себе руку, чем упустит такую возможность углубить свои познания. Она отчетливо ощущала в ночи его приближение. И не только сейчас, когда они отъехали далеко в сторону от солдат и находились в окружении одних лишь редких деревьев. Она ощущала его с того самого момента, как между ним и ею установилась связь. Узы стража, перешли от одной Айси к другой без его согласия. Именно об этом Несао говорила, как о преступлении. Впрочем, в одном Несао права, случившиеся желательно сохранить в тайне, и чем дольше, тем лучше. Мирели чувствовала все его раны, и почти зажившие, и совсем свежие. Некоторые из них были воспалены. Он не искал обходных путей, не уклонялся от схваток и двигался прямо к ней, словно катящийся с вершины горы Валун. Она чувствовала его, словно вместе с ним проделала этот долгий, окропленный кровью, его кровью, путь через Кайрен, Андор, Муранди и теперь Алтору. Прямой, как стрела, путь, пролегавший по землям, охваченным усобицами и мятежами, по дорогам, полным разбойников — и принявших дракона. Он прокладывал этот путь мечом, и даже ему не под силу было совершить его, избежав ранений. С болью и потрясением она пересчитала их. По правде сказать, следовало удивляться тому, что он еще жив. Сначала Домирелли донесся размеренный стук копыт, и только потом ей удалось разглядеть в ночи рослого вороного коня. Всадник, который, должно быть, благодаря плащу, тоже казался черным, как сама ночь. Конь остановился, шагах в пятидесяти от нее. «Тебе не стоило посылать на поиски Нугела и Кроя», — хрипло произнес невидимый всадник. «Я едва не убил их, прежде чем понял, кто они такие». «А ты, Авар, можешь не прятаться за деревом». Справа от Мирелли шелохнулась ночная тьма. На аваре тоже был плащ, и он никак не ожидал, что его увидят. — Это безумие! — прошептала Несао. — Тише! — шикнула на нее Мирелли и позвала. — Иди ко мне! Коня стал стоять на месте. Волкодав, оплакивающий погибшую хозяйку, не сразу привыкает к новой. Мирелли осторожно сплела поток духа и коснулась той части его естества, в которой была заключена их связь. Приходилось действовать весьма осторожно, чтобы он ни о чем не догадался. Одному Творцу ведомо, чем это в противном случае кончится. «Иди ко мне», — повторила Мирелли. На сей раз конь двинулся вперед, а потом всадник соскочил на землю и последние шаги прошел пешком. В тусклом лунном свете Его худощавое лицо казалось высеченным из камня. Возвышаясь как башня, он подошел к Мирелле, и та, взглянув в холодные голубые глаза Лана Мандрагорана, увидела в них смерть. Помоги мне, свет, взмолилась Мирелле, гадая, что же ей делать, чтобы он достаточно долго оставался в живых.